Глава 64. Джейс. Спустя два часа изматывающей аудиенции с членами совета я покинул зал суда, находясь не в лучшем расположении духа. Все обвинения по делу Лагунова с меня сняли, но отпускать вы свояси не торопились. Вместо ликвидации я схлопотал пять лет условно, что, конечно, можно считать огромным везением. Но теперь каждый мой шаг будет отслеживаться трибуналом. А я очень не хотел, чтобы в мою жизнь кто-то совал свой нос. Да, мне дали шанс справиться и навести порядок в городе. Но при этом я лишился некоторых преданных мне ребят, которым придется отмотать реальный срок. А еще я был крайне огорчен тем, что вся эта хуйня началась по вине Дианы. Вампирша, конечно, не хотела, чтобы погибло столько людей. И планировала лишь привлечь внимание старейшин, чтобы наказать Жору и прекратить создание куколок. Но ситуация вышла из-под контроля, и теперь Ди могла надолго распрощаться с привычной жизнью. «Когда с меня снимут эти ебучие браслеты? Или ты боишься общаться со мной на равных, брат?» Оскалился в ехидной усмешке, когда оказался наедине с Давидом. «Знаешь, Джейс, я бы с огромным удовольствием помахался с тобой кулаками, но сейчас есть дела поважнее». И браслеты я приказал не снимать, чтобы ты не натворил глупостей, быстро заменив условный срок на реальный. Ответил Давид, задумчиво потирая подбородок пальцами. «Виталина Воробьева, кто она для тебя?» «Не твоего ума дело. Она не имеет ко всему этому никакого отношения», рявкнул, подскочив на ноги. «Не смей даже думать в ее сторону, ясно? Иначе...» «Сядь». «Твоя ревность здесь неуместна». «Да что ты!» «Помнится, раньше ты не особо заботился о моих чувствах». Процедил сквозь стиснутые зубы, возвращаясь в кресло. «Джейс». Выдохнул Давид, сжав пальцами веки, а потом посмотрел на меня уже не как член Совета Старейшин, а как родной брат, с которым раньше нас так много всего связывало. «Я виноват. Я признаю это». «Но ты должен понять, что все случилось так, как должно было случиться. Ева и я... Понимаешь, мы...» «Понимаю. Раньше нет. Но сейчас прекрасно осознаю, что ничего бы не смог сделать. И... Искренне рад за вас. Я любил Еву. Это чувство много лет разъедало меня изнутри, рождая ненависть ко всему окружающему, но... С недавних пор я излечился. Благодаря Виталине» и у меня уже реально крышняк нахуй съезжает от тоски по ней, поэтому давай поскорее все порешаем». «Истинное, значит?» – недоверчиво протянул демон, чем заставил каждую клеточку моего организма напрячься. «В чем дело?» – задал вопрос осипшим от паники голосом, потому что предчувствие у меня было очень нехорошее, особенно после того, как Давид достал из ящика своего стола какой-то конверт. «Джейс». Возможно, ты так хотел обрести истинную пару, что поспешил с выводами. В любом случае, я хочу тебя предупредить, что ты не имеешь права ее заставлять и принуждать к чему-либо. Да что ты за херню несешь, Вита моя истинная, моя женщина и по праву оборотня. Пока ты строилась с себя обиженного, законы поменялись. Нет больше такого понятия, как право оборотня. Средневековье осталось в прошлом и теперь даже связанные истинностью могут избрать для себя иной путь. Если девушка не захочет быть с тобой, ты будешь обязан ее отпустить. В лаборатории совета имеются необходимые препараты для... «Да вы что, совсем в своем совете охуели? Кем вы себя возомнили? Богами? Решили, что вам можно уничтожать то, что создано предками?» Снова вышел из себя, не желая верить в правдивость слов Давида. «Нет». «Мы помогаем тем, кто утратил свою пару, даем шанс на нормальную жизнь. А твоя эта Виталина либо не чувствует вашей связи, либо очень умело ее игнорирует. Посмотри фотки. Нужна тебе такая женщина. И если нужна, сможешь ли ты достойно за нее бороться?» Рявкнул Давид и швырнул конвертом мне в лицо. «Какого?» Хотел было выругаться, но голос резко пропал а в горле появился огромный комок горечи. На снимках была моя блондиночка, которая совсем по мне не тосковала. Какой-то лощеный сопляк прижимал Виталину к себе, а на сучке в этот момент было платье, которое я ей купил, и которое она ни единого раза для меня не надела. Красивая. С игривой улыбкой на лице и граблями своего кавалера по танцу на заднице. А при виде следующего фото у меня перед глазами потемнело от ярости. Нет, это не могло быть правдой. Моя сладкая девочка и этот утырок Олег. Как же так, милая? Он же моральный урод, который и мизинца твоего недостоин. Я бы мог подумать, что фотки липа, и Нестеров просто заставил Виталину общаться с собой, но ее лучезарный взгляд и улыбка говорили об обратном. Они в машине, они в кино, они в кафе, они на прогулке по ночному городу. И везде, блядь, этот мудак прикасается к моей блондиночке. А она не отталкивает и брезгливо не кривит лицо, а сука улыбается ему. Так искренне и открыто, как никогда не улыбалась мне. Джейс, я не хочу, чтобы ты наломал дров. Ты на условном сроке, каждый твой шаг будет отслеживаться. «Не вздумай трогать этого сопляка, и девчонку тоже!» «Он использует ее, чтобы насолить мне, чтобы отомстить за клуб и за своего отца!» Просипел, сминая снимки в кулаке. А перед глазами уже начала вырисовываться картинка мучительной смерти этого гадёныша, посмевшего посягнуть на святое. «Я знаю, поэтому и предупреждаю тебя об их связи заранее. Не вмешивайся. Подожди». Парню недолго осталось ошиваться на свободе. Это он подставил тебя и подделал некоторые документы по приказу заказчика. Как только он расслабится и свяжется с ним, мы их возьмем. «Подождать?» – заржал в ответ, как умалишенный. Серьезно? Ты в своем уме, брат? А может, на время, пока мою женщину будет трахать другой, ты одолжишь мне Еву, а? Ну, чтоб не так, мне скучно было!» Совсем ебанулся. В глазах собеседника вспыхнул огонь, а в помещении стало намного жарче. «Что не нравится идея? Так вот, Ева мне не нужна, а Виталина? С ней я разберусь без чьих-то советов. Она моя истинная, и мне посрать на ваши обновленные законы. Касаемо Нестерова. Не стану убивать эту падаль лишь потому, что он не заслуживает легкой смерти». Я хочу, чтобы он долго гнил в клетке, без шанса что-либо исправить или изменить в своей судьбе. Малейший проступок, и ты снова окажешься в камере, Джейс. Помни об этом. Все непременно.